Аннотация Завершилась самая страшная война в истории человечества. Однако противники мира, привыкшие зарабатывать на чужой крови, по-прежнему не унимаются, готовятся новые провокации в Европе, разбитые гитлеровцы мечтают о реванше, продолжаются жестокие бои в Китае. Но на пути у заговорщиков вновь встают обычные люди, и ветераны, участники испанских интербригад, и представители нового поколения, на себе испытавшие ужасы Второй мировой. Этим неожиданно вновь ставшим злободневным романом автора многих советских бестселлеров зачитывалось не одно поколение любителей остросюжетной литературы.